Глава 4. Временами Крастышевский был близок к отчаянию. В 1938-м отчаяние сделалось его главным внутренним ощущением. Нельзя сказать, чтобы его писания не действовали. Они не могли не действовать, но тут открылось то, что впору было назвать «законом Крастышевского». В посланиях, во втором и третьем их слое, ненавязчиво внушалось, что есть способ удержать ситуацию – Если по 37-й включительно еще уничтожались те, кого было за что, хоть косвенно, патологическая жестокость, конкуренция, возможные контакты с фашистами, чем черт не шутит, то с 38-го появились разнарядки и грести начали уже всех вообще непредсказуемым образом. За себя Крастышевский не боялся, ибо был надежно закодирован. Он был практически невидим, На то существовали особые нелингвистические способы, впрочем, теперь не помогала и кодировка, но дело было не в нем. Могло погибнуть нечто большее, чем он и все его теории. Он впервые начал догадываться, что бывают вещи хуже войны. Описать то время смог бы только тот, кто в нем не жил, ибо у того, кто жил, сломались все механизмы для описания. Ужасно была именно постепенность этой перемены, ибо когда привыкаешь, перестаешь понимать, что, собственно, тебя не устраивало. На Крастышевского словно навалилась гигантская тяжесть большинства, мешавшая себя осознавать, ибо если большинство так терпело и, более того, так хотело, значит, ему было так надо. Крастышевский не мог сформулировать, почему надо – Он знал лишь, что здесь не было и следа эргоистической радости фашизма. Немцы мечтали быть плохими и с энтузиазмом бросались в бездну. Русские же мечтали быть хорошими и могли стать хорошими только ценой покорности. Страх сковал все их потребности. Они строили из-под палки, почти не читали, о творчестве не могло быть и речи. Но они были хорошими. и ими были довольны. А прокинуть такую власть было невозможно. Взамен войны шло азартное самоистребление. Следовало арестовать столько-то и столько-то, кого никто уже не вглядывался. Если посмотреть трезво, это было все-таки лучше газовой атаки, от которой вовсе уж не было спасения. И если от тотальной мобилизации к Растышевскому некуда было укрыться – у него еще сохранялись шансы пересидеть террор в своей щели. Однако к концу 1938 года, когда все человеческие чувства оказались окончательно извращены, Крастышевский всерьез готов был усомниться в своей правде, потому что он еще не видел 39 А именно в 1939-м он впервые получил доказательство, что его читают. Начались, как это называлось, «подвижки». Полетел Литвинов, уцелевший, но смещенный с должности. На смену ему пришел человек тупой и во всех отношениях гнусный. А 23 августа случилось, случилось, и Коростышевский впервые за 20 лет, что там впервые в жизни, по-настоящему напился, один, сам, ибо Бог явил ему один из своих главных законов. Бойся своих желаний, они осуществляются. Или, как говорил Сенека в нравственных письмах, текст, который был у Крастышевского любимейшим, «Смело проси Бога, ничего чужого ты у него не просишь». Заключён был союз с единственной истинно неприкрытой дьявольской силой. Заключен был блок с беспросветной чернотой. Войны не предполагалось и быть не могло. Вместо ужасного конца был ужас без конца. Крастышевский с омерзением смотрел на свои схемы. Не будь он так устойчив к любому воздействию, он принялся бы биться головой о стену. Он подумал о самоубийстве. Самоубийство было, конечно, невыносимым мавитоном, но нельзя ли было составить такую надпись, которая подействовала бы на него самого? Нельзя ли было по гимназической мечте обратиться к себе самому на родном для себя языке? Дома никогда не говорили по-польски, но польский был всосан с молоком матери. Вероятно, подсознательно Крастышевский его знал. Он стал лихорадочно вспоминать, как будет по-польски «умри, умри сейчас же, умри немедленно». Сконочь На тищ мест предко. Но надо было все это донести до подсознания, иначе оно не отреагирует. Когда-то он был знаком с фредистом, человеком толстым с виду ленивым, но соображающим стремительно, Фредисты объяснила ему, что на команды отзывается только подсознание, а потому, командуя смирно или правое плечо вперед, мы добиваемся, как правило, непредсказуемого результата. Идти-то они идут, но кто поручится, в какой момент им это надоест. И ужаснее всего было то, что на следующий день должен был приехать Леня и забрать совершенно уже готовый новый отчет. Краснышевский думал его уничтожить, но как? Как загубить труд пяти месяцев, в котором снова с маниакальным упорством зашифровано «Мир, мир во всем мире, иначе смерть тебе», и он заносил уже и руку, и спичку над драгоценными листками, но всякий раз отдергивался и продолжал биться в стену. Со стороны, должно быть, выглядело все довольно комично. Утром явился Леня, как всегда чистый и ясный, и машина его сияла, и сам он был доброжелателен. Крастышевский ненавидел доброжелательных людей, но об этого разбивалась любая ненависть. Крастышевский вынес листки... И, против обыкновения, решил с лёней заговорить. «Ну что, Леня?» – спросил он. – «Как жизнь молодая?» «Да живем», – ответил Леня. – «Живем, хлеб жуем». «Слыхали вы, мы с фашистами договорились?» «Слыхал», – ответил Леня, но распространяться не стал. «Ну, и как же мы будем теперь?» «Да что же», – сказал лёня «Им наверху виднее. Курочка в гнезде, яичко...» Крастышевский не знал этой поговорки, она ему понравилась. Было в ней что-то от самой души русского народа, всегда безразличной к будущему и насмехающейся над самой возможностью его предсказания. «Ну а сами вы как?» — спросил Крастышевский. Он заметил вдруг, что ничего не знают про Леню, а ведь интересно. «Всю правду жизни мы узнаем от посредников». Они-то и живут, а остальные — вожди, творцы, производители каких-нибудь дросселей, поглощенные своими делами. — Да неплохо, — сказал Лёня. — Вот комнату дали. Комнату ему дали уже два года как, но с тех пор ничего не давали, а потому это оставалось для него серьезным событием. — А дети есть? — заботливо спросил Крастышевский. — Дочка, два года. «А, ну, прекрасно. Ну вот, возьмите, извините, что задержал. Кстати, лёня мне, может, иногда понадобится машина, ну, мало ли. У вас там в квартире телефона нет?» «Есть», — сказал Леня и с готовностью продиктовал номер. Крастышевский его запомнил, память была абсолютная и поплелся к себе на пятый этаж. Как ни странно, Леня утешил его, как куфельный мужик Герасим утешал Ивана Ильича, От Лёни исходил покой, всё у него было благополучно. Как знать, подумал Крастышевский, может быть и вправду так лучше. Лёне не нужна война, у него дочка, ему нужен мир любой ценой. Всё лучше войны. Если для сохранения Лёни и его дочки нужно иногда поцеловаться с дьяволом, то почему бы и нет? С этими мыслями и продолжал обычные свои труды статьи по театроведению и наброски к общей теории стиля, которую когда-нибудь можно же будет обнародовать. Исправить нравы он давно не надеялся, ибо изучить физиологию и привычки всех читателей было невозможно, а потому каждый среагировал бы на проповедь «Веди себя прилично, глубоко личным и не всегда приличным способом». Однако можно было косвенно, аккуратно, чтобы... считали только профессионалы набросать навыки управления хотя бы базовыми инстинктами. Но вся эта работа полетела к черту, когда у него буквально вышибли из-под ног никогда не ощущавшуюся, существовавшую где-то бесконечно далеко, но родную почву. Что-то ужасное начало происходить с Польшей, а почва и Польша звучали для него не только рифмы, но и синонимами. Он никогда там не был. Его отец переехал в Петербург из Лодзи еще в 80-е. У него никогда не было общего для поляков чувства затаенной ненависти к русским и всему русскому, поскольку и польского он не знал, и в национальную польскую идею, как и в любые национальные идеи, всерьез не верил. Какое, помилуйте, национальное государство в 20 столетии, когда главной идеей становится проницаемость любых границ, включая физические границы человеческого тела. Бытование Польши в России было идеей, жизнью души в теле. Выйди эта душа на оружие и оденься плотью, какой тяжеловесный сырой, какой в худшем смысле российской она бы стала. Так евреи всю жизнь тоскуют по Израилю и тем сохраняют себя, но создание Израиль в реальности, чем он стал бы? Какой позорный, мучительный шаг назад, возвращение вспять от идеи на скучную горькую землю. Но Польшу как идею Крастышевский любил, и любой человек с польским именем и фамилией казался ему своим, неопасным. Из всех современников он выделял Олешу, написавшего «лучше всех и меньше всех». На его фоне бабель был груб, как одесский базар на фоне рыночной площади Кракова. Польша, сумевшая чудом отстоять себя в двадцатом, вызывала у него странную гордость. Про себя Крастышевский думал иногда словами «Ешь, че польска не сгинела». Теперь Россия возвращала Польшу, но как? Более всего это было похоже на любовь мертвеца, возвращение вампира. При жизни он любил, владел, после смерти кусает». Положа руку на сердце от царской России, в Польше был хоть какой-то толк, хоть дружба Пушкина с Мицкевичем, закончившаяся все равно враждою. Но нынешняя Россия набрасывалась на нее уже как стервятник. Да Польша и сама была далека от идеала. Мюнхен, тишины, но то, что творилось теперь, было уже вовсе за гранью. стышевский чувствовал, как просыпается в нем нечто более древнее, нежели сознание и подсознание. И более того, он чувствовал, как эта самая сила начинает двигать им. Жизнь до тридцать девятого была не адом, очистилищем, ад начался теперь. И Боже, что полезло из людей. Между тем, ничего необычного из людей не полезло, это было нормальным их состоянием, но Крастышевский, избалованный великими переменами, продолжал ждать от человечества порывок к сверхчеловечеству. Напрасно-напрасно. Застыв на грани сверхчеловечества и почуяв его незнакомый химический запах, человечество стремглавь устремилось назад, и вправили мы упрекать его за это? Не сам ли он понимал, что большая война – неизбежно покажется Массе единственным выходом, ибо иначе она прыгнет в новое состояние, а это новое состояние для Масс неприемлемо. Война была простейшим способом затормозить время. Вот они его и тормозили, пока еще обходились палеотивами. Вот они съели Польшу, вольный дух Европы. Вот надругались над всем, во имя чего стоило жить. И все же это была жизнь, пристойная жизнь. Многие были довольны. Кое-кто уже говорил, что полячишки, в сущности, всегда нас ненавидели. Любопытно было посмотреть, как менялся репертуар. Одна Юдина еще отваживалась играть шапена зато как ворвался Вагнер. Он был теперь везде. Каменная сентиментальность, кровавые слюни... Титаническая развесистая конфетница, кильский курортник, пыжащийся перед зеркалом, надувший и ту мышцу, и эту. Германия была своя, глубоко своя. Германия была родственно худшему, что тут гнездилось. Совместный парад Крастышевского добил. И он знал, кто виноват. Он один знал, кто виноват. Он один был виноват. И с сентября 1939 года он начал внушать другое, совсем другое.